Глава восьмая. Деньги, тело и внешнее изобилие. Кто-то однажды сказал, что тело — храм души. Это физическое проявление нас в этом мире, некий дом для нашей энергии. И если в доме протекает пол или скрипит крыша, если там бегают мыши и плохо пахнет, энергия застаивается и становится мутной, вязкой и тягучей. Как думаешь, легко человеку с такой энергией будет достичь успеха? Мне кажется, нет. Твое тело, как и все то, что тебя окружает, это отражение твоего образа мыслей. Если человек изобильный, он притягивает возможности и окружает себя красивыми вещами. А если человек со сценарием «или-или», который одевается как бомжик, да и в квартире у него пыль по углам, зато он умный и кандидатскую защитил, а все и сразу? Невозможно получить. Или давай представим, как выглядит тело успешной девушки. Она явно не скрюченный зигзаг, который тащит себя по жизни. Скорее, она устойчиво стоит на ногах, с расправленными плечами и прямой спиной. В то же время тело девушки со сценарием невротической бедности вероятнее всего будет в зажимах и психосоматических болячках, как следствие ее страхов и неуверенности. А так как ты проецируешь в мир то, что чувствуешь, любой телесный дискомфорт выливается в отток энергии, в том числе денежной. В этой части книги мы поговорим о твоем теле и его взаимодействии с деньгами, а также про атрибуты внешнего изобилия — одежду, питание, дом. Ты узнаешь, как стать магнитом для денег, всего лишь поменяв некоторые элементы своей жизни, ну и, конечно, не обойдется без изобильных практик и упражнений. И начнем мы с зон тела, связанных с деньгами. Скорее слушай дальше. Первое. Зоны тела, отвечающие за денежную энергию. Если ты обратишь внимание на ближайший круг знакомых и друзей, заметишь одну любопытную разницу в том, как формируется через годы тело женщины, которая, допустим, всю жизнь была домохозяйкой и женщины, которая всю жизнь работала. Ведь, как правило, если у человека присутствует перекос в жизни, у него будет и перекос в теле. У людей с формой тела бочка, тяжелый верх и тоненькие ножки-спички, или с фигурой груша, когда ноги тяжелые, а плечи и талия очень узкие, скорее всего, где-то застревает энергия, нет баланса. Женщины, в которых циркулирует больше извини за тавтологию, женской энергии, либо она где-то заблокирована, чаще всего страдают ногами. То есть талия у них может быть 65 сантиметров, а дальше идут две ноги столбика, каждый в обхвате как талия. Там в ногах все накапливается. Они как будто своей инертностью тормозят себя по жизни. И наоборот. Женщины, которые привыкли вести бизнес и делают это давно, Обладают фигурой-треугольником, потому что на их плечах много ответственности за других. Обычно у закренелых бизнес-леди широкий массивный верх и стройненькие ножки. А теперь взгляни на себя. Насколько равномерно распределяется твой вес? Не обязательно быть худышкой, ты можешь весить 70 или 80 килограммов и даже 90, Но именно их равномерное распределение по всему телу говорит о том, что в тебе есть некий баланс, хотя бы на телесном уровне. Идем дальше. У людей, у которых нет в жизни опоры на партнера, родителей или близкого человека, как правило, страдает спина. Это может быть женщина, муж, который в семье выполняет лишь фоновую функцию. Мы, кстати, разбираем подробно данный вопрос на курсе Money Space про мужчин, секс и деньги. Так вот, у таких женщин муж как танк на испуг в военные времена. Он вроде есть для социума, а по факту переделанный трактор, то есть мужские функции, не несёт. Или муж есть, но ты не можешь на него опереться, потому что тебе не позволяет твой детский опыт. Еще один интересный момент, который я часто замечаю в терапии. Люди, которые испытывают психологические проблемы с деньгами, и даже при их наличии не могут деньгами наслаждаться, страдают болями в коленях, плечах, ногах и спине. То есть в тех зонах, которые несут основную человеческую нагрузку. А еще отношение денег можно соотнести даже с твоим хэштег, прости господи, стулом. Так те, кто копит и контейнирует эмоции и деньги, склонны к запорам. А люди, которые ничего не могут удержать в себе — Ни эмоции, ни деньги, ни любовь, ни счастье склонны к жидкому быстрому стулу. Как-то так. А теперь давай подробнее остановимся на зонах, отвечающих за денежную энергию. Всего таких зон четыре. И если в одной из них ты ощущаешь блоки, знай, что они мешают свободной циркуляции энергии в теле и препятствуют появлению денег в твоей жизни. Зона первая. Шея. Шея — связующее звено между головой и телом. В голове у нас, как правило, то, что хочет социум, то письмо, которое мы пишем вовне родителям, близким, мужу и так далее. А тело — это то, что ты хочешь на самом деле. Когда ты находишься в конфликте между телом и головой, между социальным и личным, у тебя всегда будет страдать в первую очередь шея, остеохондрозы, забитые плечи и так далее. Я могу точно сказать, что если у тебя регулярно болят плечи и шея, даже исключив долгую работу за компьютером и прочие внешние обстоятельства, боли останутся. Потому что работать здесь в 98% случаев нужно со своей жизнью и со своими мыслями. Шея отвечает за баланс между «хочу» и «надо». Это зона возможностей и самовыражения, ведь она дает тебе способность видеть разные способы получения денег, поворачивая голову туда-сюда. Кстати, если шея у женщины переходит в широкие массивные плечи, значит, она привыкла выполнять мужскую функцию по жизни и тащит на себе непомерную ношу. Дальше. У успешного человека шейная зона гибкая и легкая в движении. Он умеет видеть разные варианты получения дохода и легко идет на компромисс, не боясь высказать свое мнение. Если шея человека закрыта, заблокирована, значит, он чаще всего ведом, смотрит только прямо и сопротивляется всему новому. Это такие подчиненные, которые много и хорошо работают, только при соблюдении правил и строгого контроля сверху. Зона 2. Руки и грудная клетка. Руки отвечают за распределение денег. Даже чисто физически, руками ты даешь или принимаешь деньги, держишь их уверенно, а может, они уходят сквозь пальцы. Кстати, можем прямо сейчас провести маленький эксперимент. Закрой глаза и представь, что кто-то протягивает тебе купюру в 100 долларов, а ты ее берешь. Почувствовала ли ты напряжение в теле? Если проблемы есть с кистями рук, то для тебя очень важен способ получения дохода. Если он тебе не по душе, ты откажешься даже от больших денег. Если есть ощущение напряжения в предплечье, тебе тяжело принимать денежные решения, куда вкладывать, а куда тратить. Если есть напряжение в плечах, ты очень тяжело впускаешь деньги в жизнь. Грудная клетка отвечает за возможность получать и отдавать. За доверие к миру в целом, доверие к себе. Что да, ты действительно достойна жить изобильно. Понаблюдай за своим дыханием. Что для тебя легче, вдыхать или выдыхать? Получать или отдавать? Это очень сильно накладывает отпечаток на жизнь. Легко ли ты делишься накопленным и легко ли принимаешь подарки? Зона 3. Живот и таз. Эта зона отвечает за увеличение и накопление денег. Живот — центр нашего тела. Считается, что человек с небольшим аппетитным животиком притягивает больше достатка и изобилия, чем слишком худой или слишком толстый человек. Очень худой человек обычно не привык накапливать. Ему проще скидывать, чем удерживать. Деньги, эмоции, энергию. Это как в той шутке. Где вы встречали толстых истеричек? К истеричности и бурным сливам эмоций склонны как раз худышки. Они просто не могут накапливать в себе жизненную энергию и контейнировать. Большой живот в психосоматике — признак накопленных страхов. А страхи, как ты помнишь, блокируют потенциал. И в целом сильно полные люди чаще всего бедные люди. Даже если у них есть какие-то накопления или имущества, они смогут их легко приумножить, лишь похудев. Почему? Потому что в лишнем весе речь не о 5-10 лишних килограммах, а о 30 и выше. идет сильный застой энергии, эмоций и обид. И когда человек все контейнирует в себя, он очень тяжело отпускает. Таким образом, вместо того, чтобы денежная энергия и энергия изобилия внутри его тела циркулировала, она застаивается. Такие люди склонны к накопительству. Они боятся лишний раз что-то отдать, продать и подарить, потому что им кажется, что у них больше никогда и ничего не будет. Это Этакий синдром Плюшкина. И, конечно, пока у них есть фокус на удерживании, будет и лишний вес, и недостаток денег, потому что они смотрят не в ту сторону. Вот когда фокус сместится на приумножение и обмен, чтобы деньги делали деньги, тогда и фигура будет другая. Ведь очень большой лишний вес — это в том числе пронакапливать, не заботиться и не любить себя. Зона 4. Ноги. Это стабильность и опора, денежного дохода в том числе. Не зря кто-то придумал выражение «крепко стоит на ногах». Если ноги слабые, это про неуверенность, потерю баланса и жизненную неустойчивость. Есть такой интересный оборот — походка победителя. Девушка, которая успешно идет уверенно, энергично, она как бы несет себя над землей. И наоборот, заплетающийся нога за ногу человек вряд ли будет успешен. Согласись? Такой вот небольшой экскурс в физическую составляющую денежной энергии — А более подробно про причины психосоматики и телесных блоков мы говорим на курсе «Прокачай себя». А сейчас выполни одно важное и мегаприятное задание. Упражнение «Подарок телу». Купи себе что-нибудь, дорогая. Ты все верно поняла. Это твое следующее терапевтическое задание. Пойти по магазинам и позволить себе купить то, что ты давно хочешь, но раньше жалела денег, а может времени. Это может быть новое платье, в котором ты богиня, удобная кровать с ортопедическим матрасом или велотренажер, или поход в спа с подружками. Главное, чтобы подарок был приятен твоему телу. Не будем тянуть кота за мандаринки, беги, выполняя задание. Я его, кстати, придумала только что, лежа на массаже. А чтобы облегчить тебе задачу, предлагаю вариант, который точно поспособствует изобилию твоего тела. Когда-то давно я проходила VIP-обучение техникам визуального психоанализа. Их до сих пор мало кто практикует, но результаты удивительные. Так вот, у меня есть особый чек-лист на 10 плюс листов информации с примерами того, как выглядеть изобильно и как читать людей по деталям образа благодаря этому самому методу. Мои клиенты, кто его использовал, до сих пор благодарят за находку. Если ты хочешь притягивать изобилие и выглядеть так, чтобы возможности и деньги всегда были с тобой, переходи по ссылке lenadruma.com. И забирай мой авторский чек-лист «Как привлечь изобилие», Метод визуального психоанализа. Как изучишь, поговорим про изобильные привычки для нашего тела в следующей главе. Второе. Про изобильные привычки для нашего тела. Изобильная привычка номер раз. Уход за кожей и волосами. Задумайся, как ты относишься к своей коже. Чешешь или гладишь? Мажешь кремчиками? или подставляешь холодным ветрам. Насколько здоровы твои волосы? Хватает ли им витаминов? Блестят ли они на солнце? Ощущают ли твоя кожа и волосы изобилие? Изобильная привычка номер два. Питание. Не буду читать тебе лекцию о здоровом питании. Я здесь не для этого. Но отмечу, что изобильный человек равно здоровый человек. Девушка, живущая в изобилии, не может ночью красться к холодильнику и заедать страхи и разочарования дня, так же, как и морить себя голодом и питаться солнечными лучами. Изобилие в питании — это тоже про баланс и гармонию. Изобильная привычка номер три — движение. Спорт, прогулки и адекватные физические нагрузки разминают твое тело делают его подтянутым и натренированным. Это тоже своего рода терапия. Выплесать негативную энергетику на румбе или побить грушу. При этом важно, в какой спортзал ты ходишь. Есть ли там баня или сауна, чтобы отдохнуть после тренировки? Это тоже про организацию собственного комфорта. Не побоюсь показаться банальной, но если ты работаешь, сидя за компьютером, вспомни, как часто ты делаешь перерывы или дышишь свежим воздухом. Ведь это тоже про заботу о собственных интересах. Давай отдыхать телу и мозгу, и твой труд от этого станет лишь продуктивнее. Проверено. Изобильная привычка номер 4. Забота о здоровье. Как давно ты, моя дорогая, проходила полное медицинское обследование организма? Что-что? Сколько лет назад? Или никогда? А зубы? когда в последний раз лечила не потому, что «спасите флюс, сейчас умру», а заранее, не дожидаясь болевых ощущений. Тело — это твой личный автомобиль, и чтобы «Феррари» не превратилась в битые «Жигули», нужно своевременно менять масло и смазывать запчасти. Не жди, когда затрахтит и сломается. Изобильная привычка номер 5. делегирование и забота о собственном времени. С помощью денег ты можешь более качественно заботиться о своем теле и поручить заботу о себе профессионалам, массажисту, мастеру маникюра, тренеру, доставке здорового питания. И это тоже про разрешить себе. Вот так кратенько мы прошлись по изобильным привычкам. А сейчас приступим к изобилию в окружающей тебя обстановке. Третье. Про изобилие. В обстановке. Гуляя по улочкам Лондона, я забрела в уютную сувенирную лавочку. Среди кружечек, тарелочек, шарфиков с любимцем туристов, да и самих англичан Гарри Поттером, мне попались на глаза наклейки. Выпуклые, яркие, как будто вышедшие из 1997 года. Помнишь, мы все их собирали? У меня лично была гора наклеек в отдельной секретной шкатулочке — И они составляли моё детское богатство. Ведь как ребенок понимает, окей, он или не окей, хорошо чувствует себя среди других или плохо. По своим атрибутам роскоши: наклейки, постеры, брелки, календарики. Чем их больше, тем выше был наш детский социальный статус, тем богаче и счастливее мы себя ощущали. Естественно, набрала наклейки к сыну. Владушка так радовался, как будто я действительно привезла ему какое-то богатство. Но к чему же я тебя веду, моя дорогая? А к тому, что мы с детства окружаем себя теми предметами, которые заставляют нас чувствовать себя лучше. И тут капитан Очевидность говорит, чтобы быть изобильной и жить в богатстве и здравии, нужно окружать себя классными вещами. Иной раз покупаю в магазине какую-то безделицу, Просто потому, что знаю, я буду радоваться, каждый раз глядя на нее. А теперь задумайся, в какой обстановке ты живешь, работаешь, ешь, проводишь больше всего времени. Есть ли там вещи, на которые тебе приятно смотреть? Или наоборот, вокруг тебя пыль, грязь и, простите, запахи? Дорогая, то, как выглядит твое жилье изнутри, это и есть твой внутренний мир, твоя душа. Сколько я знаю нарциссов, это тоже акцентуация характера, которую мы разбираем на «Маниспейс», которые ездят на иномарках последней модели, одеваются в Гучи и «Баленсиаго», а дома спят на продавленном диване. Просто потому, что собственная здоровая спина им не так важна, как показать соседу Максу, что они тоже не пальцем сделаны, И это не про баланс. Многие люди прикрываются тем, что мы в этом жилье временно, или мы арендуем, или еще 145 причин. Но на самом деле, чтобы освежить обои, поменять обивку на стульях и купить чистый коврик в ванную, миллионы не нужны, правда же? А именно эти мелочи и создают то изобильное, а может, совсем не изобильное внутреннее ощущение. Ты можешь этого не замечать. Но, просыпаясь каждый день и смотря на ободранные обои или засаленный диван, нужно быть мега-бесстрастным человеком, чтобы при всем при этом наполняться внутренним изобилием и счастьем. Я не говорю про окружение себя лепниной и венецианскими зеркалами. Достаточно чистоты, комфорта и уюта. Мягкая кровать, свежее постельное белье. Много света и воздуха, уютные безделушки, радующие глаз. И, естественно, изобильная девушка не будет жить в неблагополучном районе, потому что там жилье на пару сотен долларов дешевле, а соседей алкоголиков можно и потерпеть. Это точно не про выбор лучшего из доступного, согласись? То же самое про все вещи, которые тебя окружают. Удобные ли у тебя гаджеты? Качественное ли у тебя рабочее место? Хороший ли монитор или наушники? Это такие мелочи, которые в совокупности будут или раздражать и формировать негатив, или помогать развиваться и стремиться к большему. Так устроено наше подсознание. Оно как бы подпитывается от того, что видит вокруг себя. Ниже тебя ждет еще одно ресурсное упражнение, а после — финальная изобильная привычка хранение денег. Но начнем по порядку. Упражнение — подарок жилищу. Купи что-нибудь, моя изобильная. Тебе снова нужно побаловать. Вот только в этот раз не себя, а свое жилище, дом или квартиру. Самое важное в этом задании — выбирать не сколько по функциональности покупки, а по твоему внутреннему нравится-не нравится. Розовое постельное белье? Да, то, что нужно. Холодильник? Только если тот от которого у тебя мурашки обладание, Ортопедический матрас? Возможно. Если тебе на нем так хорошо лежится, что аж вставать не хочется. Это может быть даже набор милых кружечек. Главное, чтобы, смотря на них, ты ощущала себя роскошной и изобильной. Вперед по магазинам! А потом к следующей главе. Четвертое. «Прохранение денег». В разрезе изобильных привычек я хочу особенно выделить одну — хранение денежных средств. В менталитете славян с этим словом связаны и смех, и слезы. Прямо сейчас я сижу в квартире у своей лучшей подружки Юли в Лондоне. Она повела свою дочку в частную школу, а я решила записать свеженькие мысли про хранение денег. За завтраком мы с Юлей разговорились о культуре хранения и обращения с деньгами и сошлись во мнении, что в менталитете русскоговорящих людей она — культура, не заложена. Появились деньги у инженера-слесаря-программиста Вани, он хранит их дома, под матрасом, чтоб не спёрли. Чем несказанно радуют грабителей. Юля вспомнила историю одной знакомой, которая хранила 20 тысяч фунтов в старой пижаме в шкафу. Так вот, во время очередной генеральной уборки Пижамка отправилась в мусорку вместе со всем содержимым. Девушка решила избавиться от старых вещей. Конец истории. Деньги она так и не нашла. Зато наверняка чуточку осчастливила какого-нибудь мусорщика. У нас в Украине, похожий случай даже показывали в новостях. Муж и жена положили деньги от продажи квартиры в пакет. А потом выбросили его вместе с остальным мусором. По телевизору показывали, как эта пара перелопачивает 50 тонн мусора на городской свалке, чтобы найти свои денежки. Какой здесь напрашивается вывод? Деньги нужно хранить, если не на банковском счете, то как минимум в специальной ячейке. Таким образом ты себя обезопасишь не только от грабителей и нечистых на руку людей, но и от собственной невнимательности. Да и хранить деньги в кулечках, сверточках или старых кроссовках — Это как-то неуважительно по отношению к ним, согласна? И уж точно не изобильно. Я не отговариваю тебя не хранить деньги дома в принципе. Пусть у тебя дома в защищённом и изобильном месте лежит сумма, равная двум месяцам текущих расходов. То есть, если ты в месяц тратишь тысячу долларов, то наличкой дома тебе достаточно иметь две тысячи на непредвиденные расходы шалости, и вообще на режим «шальная императрица». Все остальное должно быть в надежном и безопасном месте. Это может быть банковский счет, а еще лучше — банковская ячейка. Я родом из Украины, а в Украине в национальной валюте и на банковской карте деньги хранят только самые стрессоустойчивые граждане. Потому что только на моей памяти страна пережила три сильнейших кризиса. Идеально, если ты будешь использовать какой-то счет, с которого сможешь снять деньги в любую секунду. Любой инвестор скажет тебе, что живые деньги в два раза дороже, чем те, которые заморожены в недвижимости или в ценных бумагах, просто потому что первыми ты можешь сразу закрыть какой-либо вопрос. У меня даже был знакомый, который в 2000 х каждый день ездил с охранником и чемоданчиком в у него лежали 50 тысяч долларов, чтобы сразу решать определенные вопросы, давать взятки и подписывать договоры. Опять же, я не инвестор, но рекомендую тебе, исходя из собственных ощущений, личного опыта и опыта других успешных людей из своего окружения. Еще одна часть книги позади, а твой уровень прокаченности и изобильности приближается к верхней отметке. Останется самое вкусное и сложное применить на практике все те знания, что я дала тебе в этой книге: знаю, что у тебя все получится, и верю в тебя, милая. А впереди последняя, но не менее значимая часть про приметы из глазы. Поэтому не буду тебя задерживать. Скорее, слушай дальше.